Глава девяносто в о с ь м а Дарнет. Я целовал Ириану и чувствовал, как вместе со страстью она выплескивала и страх от пережитого. Боязнь перед будущим, жуткие мысли о судьбе магии в целом и магов по отдельности. Теперь это не имело значения. Пусть только на несколько часов, но ей уже удалось отпустить себя. Потом это войдет в привычку. У меня же вошло. — Вина, — предложил я, когда мы наконец-то отстранились друг от друга. — Не откажусь, — улыбнулась р и а н а Она потянулась к тарелке с фруктами, стоявшей на столе. Виноград, ее любимые абрикосы, даже клубника — то, чего в наших краях днем с огнем не сыщешь. Ириана привернула виноградинку между пальцами, поднесла ее к магическому пламени, словно пытаясь определить, насколько та была настоящей. «Это подкуп», — фыркнула наконец-то Рьяна. «Ты же знаешь, как я обожаю фрукты». «Не подкуп», — возразил я не в силах утаить улыбку, а попытка тебя порадовать. «И где ты их достал?» «Места надо знать». Мы рассмеялись одновременно, Рьяна устроилась рядом со мной, опустила голову мне на плечо и закрыла глаза. «Знаешь, я сейчас представляю себе, как вокруг вновь всё зелёное, становится тепло, и нет больше никакой зимы. Я так любила снег, а теперь смотрю на него, как на своего врага. — Снег не враг, — рассмеялся я. Просто он связан с дурными воспоминаниями. Но, может, мы сможем это исправить? Сделать что-то хорошее, чтобы теперь зима была для тебя лучшим временем. Думаешь, это возможно? — Думаю, в нашем мире всё возможно. Рьяна только тяжело вздохнула, спорить не стала, только прижалась ко мне ещё крепче и потянулась к тарелке с фруктами. Ты успокоишься, — пообещал я, — и все будет хорошо. Уверен, нашей любви будет достаточно, чтоб нам ничего не помешало. Я люблю тебя. И я тебя люблю. Голос Ирьяны звучал достаточно уверенно. Она закрыла глаза, и я почувствовал, как расслабилось девичье тело. Кажется, девушка действительно отпустила ситуацию и позволяла себе просто наслаждаться моментом. Я смотрел на нее и думал, могу ли сейчас шагнуть дальше, пообещать большее. Вспомнил, как передавал Рияне амулет и б е р е к а она по ошибке приняла его за обручальное кольцо. Потом вроде сделала вид, что замуж и не собирала, с и что нам рано. Нам действительно было рано. Не потому что я не хотел жениться на Рияне, я не представлял своей жизни без нее. А потому что в нашей драгоценной академии при МНМБ ждали кого угодно, но только не семейные пары. Любовь в работе только мешает. Вот как они говорили. Я же смотрел на Рьяну и думал о том, что о на многое не пошел бы никогда в ж и з н и если бы не она, не ее присутствие, не ее желание быть рядом со мной. Я мечтал о том, чтобы эта девушка принадлежала только мне, и чтоб она сама того хотела. Но знал, что нам понадобится ещё очень много времени для того, чтобы избавиться от всех дополнительных страхов. — Что такое? Ты так притих? — прошептала Арияна, открывая глаза. — Да так, — отозвался я. — Любуюсь тобой. Ты такая невероятная. — Листец, — хихикнул а р е н а Ну что ты? правду говорю. «Я люблю тебя», — вдруг прошептала она. «И всегда только тебя буду любить. Мы уже столько всего вместе перенесли, и все равно ничто нас не разлучит. И я тебя люблю». Я говорил это сегодня уже не впервые, но каждый раз эти слова звучали иначе. «И всегда буду любить». «Что бы ни случилось», — подумал я, но не стал будить свежие переживания в л и я н и я потому что знал, я не позволю ничему случиться, ничто не может помешать нашей любви».